Ты еще не замужем, нет детей. Учишься на заочном, закончишь институт, будет новая работа, уже настоящая по специальности. То есть с тобой еще столько совершенно новых этапных событий должно произойти в жизни. И свадьба, и рождение ребенка, и новое дело. А у меня все это уже позади. Но внуков же у вас еще не было? Разве что внуков, усмехнулся Ларин. Он налил себе еще бальзам. вопросительно посмотрел на Ольгу, но девушка покачала головой. Виктор Андреевич сам выпил, алкоголь не брал. Однако расслабление и облегчение действительно пришло. «А любовников у тебя много было неожиданно для себя самого?» — спросил Ларин. «Да не очень с неохотой отозвалась Ольга. А сколько лет было самому старому из них?» «Сколько лет?» — задумалась Оленька. Да вот в прошлом году у меня был один старпер, ему аж 42 года было. 42 мечтательно проговорил Ларин, такой хороший для мужчины возраст. Ой, извините, Виктор Андреевич, про старость это я что-то не то сказала, заметила свою бестактность Ольга. Вот вам уже почти 60 а вы еще совсем даже ничего. Да брось ты, Оленька, глупости говорить. А то будто я не знаю, что ты по этому поводу думаешь. Нет, нет, что вы, я правду говорю. Вот есть мужчины, которые остаются мужчинами всегда, независимо от возраста. А есть, которые уже в 30, плюгавые старики. Вот вы как раз настоящий мужчина. Ваш возраст совсем не бросается в глаза. Он попросту для женщины не важен. А не такая уж она, дурочка, подумал про себя Ларик. По крайней мере, во взаимоотношениях женщины и мужчины разбираются. Бывает ведь, что и женщина до старости остается девочкой. Я не внешность имею в виду, а то, что глаза у нее горят, голос молодой, энергия сексуальная чувствуется. Такие женщины в солидном возрасте редко бывают, но все-таки имеются, рассудил Ларин. Он снова налил себе. «Виктор Андреевич, а вам плохо не будет?» Он все-таки лечебный, там определенная доза нужна. Ничего, выпил третью рюмку Ларин. После третьей уже зацепила. Хотелось говорить о наболевшем. Скажи, а ты вот с таким, как я, могла бы лечь в постель? Спросил он с нарочитой веселостью. Ой, ну что за вопросы у вас такие, насторожилась Оленька. Не боись. Ларин дружески потрепал девушку по руке. «Вопросы эти тебе, милая, ничем не грозят. И ответы твои тем более. Только честно скажи, очень прошу тебя». «Не знаю. Может, если бы очень сильно полюбила вас. Но это же естественно. А за деньги? За то, чтобы не вылететь с работы? Может, и смогла, если бы очень приспичила, неуверенно пожала плечами Ольга». «И не противно было бы обнимать старое обрезкшее тело?» Ковырнул свое больное место Ларин. «Это у вас-то обрезкшее?» Искренне удивилась Оленька. «Да любому тридцатилетнему такое тело за счастье имеет. Вы даже себе не представляете, что о вас бабы говорят. Просто вы неприступным кажетесь. А так каждая вторая вашей бы была. Или только успокаивает она меня? Или мне... В самом деле еще не конец, подумал Ларин, но на душе стало легче. Хотелось говорить и говорить, всю душу излить, все наболевшее. Виктор Андреевич даже и представить не мог, что эта глупышка сама окажется таким бальзамом для него. Не говоря о ее лекарственном, 38-градусном. Впервые, наверное, он испытывал к женщине, к тому же молодой и весьма симпатичной, чисто дружеские и теплые чувства. И никакой сексуальности, никакого желания кадрить. А может быть, завеяться с Ольгой на выходные на дачу, размечтался Ларин, без всяких глупостей и сексуальных намеков, а просто как с другом, ловить рыбу, жечь костер, разговаривать. Он почувствовал, что давно уже испытывает огромную необходимость просто с кем-то поговорить по душам, и чтобы ничто и никто этому не мешали. «Ой, Виктор Андреевич, там кто-то зашел!» Девушка услышала, как группа людей шумно ввалилась в приемную. «Давайте я бутылку спрячу!» Только Ольга успела убрать бутылку и рюмки в бар, как в кабинет без стука ввалились три знакомых ФСБшника. На этот раз с ними был четвертый. Красивый мужчина, черноволосый, кореглазый, веселый, лукавый и властный. Такими были кавказцы в советском кино. Руслан Кантемиров. Так, свободно, холодно указал Чернов на дверь секретарши.